Мисс Хебершем на переднем сиденье рядом с дядей только и сказала «Ха!» и все. Она не накинулась на него. В этом не было надобности. Это было гораздо более внушительно и непререкаемо, чем если бы она стала его ругать. Она перегнулась через дядю к шерифу. «Садитесь в вашу машину и отправляйтесь в тюрьму», или куда там следует, чтобы достать кого-то, кто будет копать. Потому что нам пришлось засыпать могилу. Мы знали, что вы нам не поверите, пока не увидите все, как есть сами, на месте. «Ступайте», — сказала она, — «мы вас там встретим, поезжайте». Но шериф не двинулся. Ему слышно было, как он дышит широко, глубоко, медлительно, словно как бы вздыхая я конечно не знаю сказал шериф может статься леди у которые только и есть что 2000 цыплят которых надо кормить поить и выхаживать, до да какой-то там огород 5 акров э, ей конечно и нечего делать но этим мальцам надо идти в школу я по крайней мере не слышал чтобы школьный совет ввел такие правила, по которым школьникам разрешается пропускать занятия, чтобы трупы выкапывать. На это даже она промолчала. Но она все еще не откинулась на сиденье. Она сидела, наклонившись вперед, чтобы дядя не заслонял шерифа, и он опять подумал, уж очень она старая для этого, нельзя этого делать. Только если бы не она, тогда ему и Алику Сэндору, а ведь и она и дяди и шериф все трое и мама и папа и пара ли тоже говорят про них дети так вот им пришлось бы взяться за это самим и справились бы они с этим или нет а взяться пришлось бы не ради того даже чтобы соблюсти справедливость или там порядочность а чтобы оградить невиновного и он представил себе человека которому по видимому «Надо было убить другого человека не по какой-то причине или там поводу, а просто у него такая потребность, жажда убить ради того, чтобы убить, а потом он придумывает, сочиняет причину или повод, чтобы ему можно было жить среди людей и считаться разумным существом». «Кому бы там не понадобилось убить Винсена Гаури, ему пришлось потом вырыть его мертвого и убить другого» чтобы положить на его место в могилу, чтобы тот, кому надо убивать, мог передохнуть, а родным и друзьям Винсента Гаури надо убить Лукаса или еще кого-нибудь, все равно кого, и только тогда они могут лечь спать и дышать спокойно, и даже погоревать спокойно, и на этом успокоиться. Голос шерифа звучал теперь мягко, почти ласково. Поезжайте домой. Вы с этими мальчиками сделали хорошее дело. Почти наверняка жизнь спасли. А теперь поезжайте домой и предоставьте нам все это до конца довести. Там будет совсем не место для леди. Но мисс Хэбершем просто прервали, да и то ненадолго. Вчера там было не место для мужчин. Подождите, хоу — вмешался дядя. Дядя повернулся к мисс Хебершем. «Для вас есть дело в городе», — сказал он. «Не понимаете?» Теперь мисс Хеббершем смотрела на дядю, но он все еще сидел в полоборота, не откинувшись на спинку сиденья, и пока еще не думал сдаваться. Смотрела, выжидая, и как будто вовсе даже и не сменила одного противника на другого, а без всякого колебания или запинки приняла бой с обоими, не прося пощады, не бахвались. Уил Лигейт, фермер, продолжал дядя. Кроме того, он просидел там всю ночь. Ему надо пойти домой, у него свои дела есть. Неужели у мистера Хэмптона других помощников нет? — сказала мисс Хэбершем. — Для чего же их держат? «Так ведь это просто сторожа с ружьями», — сказал дядя. Лигет сам говорил нам с щиком вчера вечером, что если найдется достаточно людей, которые решатся на такое дело и захотят настоять на своем, они все равно прорвутся, несмотря на него и тапсы. Но вот если женщина, леди, белая леди...» дядя остановился. Замолчал. Они впилились друг в друга, и, глядя на них, он опять вспомнил дядю и Лукаса в камере вчера вечером. Вчера вечером, конечно, а как будто годы прошли. И опять ему показалось, только сейчас дядя и мисс Хебершем действительно уставились друг другу в глаза, они впивались друг в друга с тем сверхчеловеческим напряжением всех чувств, в совокупности которых какое-то одно жалкое, сбивчивое, обычное человеческое восприятие вряд ли значит больше, чем умение разбирать санскрит, будто перед ним два последних оставшихся игрока в покер разыгрывают банк. Просто будет сидеть там на виду, так что первый, кто пройдет мимо, успеет раззвонить об этом задолго до того, как на четвертом участке «Заправят машины, чтобы в город ехать. А мы тем временем успеем добраться туда и разделаемся с этим, покончим раз и навсегда».